Она принцесса, и не хуже тебя знает, что такое политика. Это был не твой выбор и не мой. Ей известно. Твои родители хотели, чтобы путь к трону для тебя был свободен, так же, как мой отец, готов любой ценой устранить всех моих соперников. Она давно смирилась. Смирилась? Недоверчиво переспросила она. Как может она смириться с убийством брата? к тому же наследника престола. Как может приветствовать меня с открытым сердцем, зная, что он умер ради моего удобства? Когда мы потеряли нашего брата Хуана, для нас померк весь свет, все наши надежды рухнули, матушка до сих пор убивается. Как может леди Маргарет, потеряв брата по моей вине, смириться с этим? как может не ненавидеть меня. Она мудрая женщина и с покорностью принимает свою судьбу, — объяснил Артур. А радость радости счастья находит в своем супруге, сэре Ричарде Поле, доверенном друге моего отца, и в том, что живет здесь, пользуясь всеобщим уважением и тем, что я у нее в друзьях, и ты, я надеюсь, будешь тоже. Он взял ее за руку. «Ну же, Каталина, будь смелой, любовь моя! Она тебя ни в чем не винит!» «Как может она меня не винить? Кровь Эдуарда Плантагенета в моих руках! На нашем браке печать его проклятия!» Артур даже отшатнулся. Он еще не видел ее такой расстроенной. «Господи, Каталина! Неужели ты считаешь нас проклятыми?» Ты никогда об этом не говорила. Разве легко произнести такие слова? Но ты думала об этом? С того момента, как мне сказали, что его казнили из-за меня. Любовь моя, так ты и впрямь считаешь, что мы прокляты. Этот грех на нас. Он постарался перевести разговор в шутку. Ну уж нет. Ты не можешь не знать, что мы счастливы. Он склонился к ней и сказал так тихо, чтобы слышала только она. «Разве утром, просыпаясь в моих объятиях, ты чувствуешь себя несчастной?» «Нет, конечно же, нет», — неохотно призналась она. «А разве ночью, когда я вхожу к тебе, на твоей коже пылает печать греха?» «Нет», — вздохнула она. «Вот видишь...» «Мы не прокляты», — уверенно заключил он. «Напротив, на нас благословение Божье. Каталина, душа моя, верь мне. Леди Маргарет простила моего отца, и уж, конечно, ей в голову не приходит винить тебя. Клянусь тебе, у нее золотое сердце. Пойдем же, я представлю ее тебе». «Только что больше...» Никого не было. Поставила она последние условия. — Хорошо. Она сейчас в комнатах смотрителя замка. Мы тихонько пойдем вдвоем. Она поднялась с кресла, оперлась на его руку. — Мы пройдемся с принцессой, — обратил сон к Свете, а вы оставайтесь здесь. И они вышли, провожаемые недоуменными, отчасти недовольными взглядами, и скоро оказались на узкой винтовой лестнице. Артур шел впереди. Каталина следовала за ним, медля у каждой амбразуры в толще стены, глядя на долину, где река Тим, выйдя из берегов, серебряным озером затопила луга. Было холодно даже для Марта в Уэльсе. Каталина поежилась, словно от дурного предчувствия. «Мужайся, любовь моя!» — сказал Артур, глядя на жену. — Твоя матушка держала бы голову высоко. — Она-то это все и затеяла, — сердито отозвалась Каталина. — Думала мне во благо. Однако из-за этого погиб человек. Она сделала это из любви к тебе. Не поленился он сказать ей еще раз, и никто тебя не винит. Теперь они оказались как раз под покоями Каталины. Недолго думая, Артур постучал в толстую деревянную дверь и, услышав отклик, вошел.